Глава 13. Создавая Mac. Часть 1. Соревнования. В августе 1981 года IBM представила миру свой персональный компьютер. Инженеры Apple не могли обойти такое событие стороной, поэтому они приобрели его и разобрали. По общему заключению, компьютер был признан просто отвратительным. Крис Эспиноза назвал их попытку недоделанным, бесполезным и устаревшим агрегатом. В чём-то он был прав. Компьютер IBM по-прежнему базировался на командной строке и не имел растровой графики. После такого провала все сотрудники Apple почувствовали себя на голову выше остальных, стали слишком самоуверенны в своём преимуществе. Однако им было не что корпоративные менеджеры по технологиям предпочтут купить компьютер уже зарекомендовавшей себя IBM, а не свежеиспечённой компании, которая названа в честь фрукта. Как раз в день презентации IBM своего детища, Билл Гейс находился с визитом в главном офисе Apple. Им было абсолютно наплевать на компьютер IBM, рассказывает Билл. Лишь через год они осознали, что случилось. Воплощением наглости Apple стало рекламное объявление на всю страницу Wall Street Journal. Ее заголовок гласил: "Добро пожаловать, IBM". Никаких шуток. В нем было ловко замаскировано описание грядущей битвы между храброй и мятежной Apple и титаном компьютерной индустрии IBM. Другие участники рынка, такие как Commodore, Tandy и Осборн, были искусно названы бесполезными. Хотя дела у них обстояли вовсе не хуже, чем у Apple. В течение всей своей карьеры Джобс нравилось представлять себя себе бунтарем, сражающимся против злобных империй, словно рыцарь джедай или самурай. Он выступал против сил тьмы, а IBM стала для него идеальным противником. Причем он видел в предстоящей битве не только бизнес-соперничество, но и духовную борьбу. Если мы по какой-то причине совершим непоправимые ошибки, и IBM победит, то, по моему предчувствию для компьютерной индустрии настанут темные годы, и продержатся они около 20 лет. сообщил Стив журналистам, если IBM возьмёт в свои руки контроль над рынком, то они попросту перекроют дорогу инновациям. Даже 30 годами позднее, вспоминая былое соревнование, Джоб называет его священной битвой. Самое ужасное, что Microsoft и IBM не шли друг от друга. Они не несли инновации, они несли только зло. И современные ENT Microsoft и Google очень на них в этом похожи. К несчастью для Apple В состязаниях конкурентов Джобс видел и проект Лиза, принадлежавший его собственной компании. Отчасти это было обосновано психологически. Он хотел оказаться лучше проекта, от руководства которым его отстранили. К тому же, по его мнению, здоровое соперничество пойдет лишь на пользу его ребятам. Ради этого он даже поспорил с Джоном Каучем на 5000 долларов, что Мак выйдет на рынок раньше, чем Лиза. Вот только это здоровое соперничество переросло в нездоровое. На фоне усердно работающих инженеров HP в отделении Лиза Джобс называл свою команду самыми крутыми ребятами. По существу же, когда Джобс отклонился от бана Джеффа Раскина по созданию недорогих компьютеров не самыми мощными процессорами, и снова решил сделать персональный компьютер с графическим пользовательским интерфейсом, Макс стал уменьшенной версией Лиза по более доступной цене. Ларри Теслер, руководивший в то время созданием программного обеспечения для Лиза, Понял, что очень важно сделать так, чтобы большое количество программ работали как на Mac, так и на Лиза. Он договорился с Энди Херцлдом и Барлом Смитом о демонстрации прототипа Mac для команды Лиза. На показе собралось 25 инженеров, и они вежливо слушали своих коллег. Когда посреди презентации дверь распахнулась, и из нее появился инженер по имени Рич Пейдж, ответственный за дизайн компьютера Лиза. "Macintosh уничтожит Лиза!» – закричал он. «Макинтош уничтожит Лиза!» Но ни Энди Херсвольд, ни Баррел Смит ему не ответили, поэтому Рич продолжил свою тираду. "Джопс хочет уничтожить Лиза, потому что мы не даем ему руководить этим проектом", выкрикнул он с таким видом, будто собирался расплакаться. "Никто не будет покупать Лиза, потому что они знают, что Мак уже на подходе". "А павно плевать". Он вылетел из комнаты, громко хлопнув дверью, но уже в следующее мгновение он вновь ворвался в помещение. "Я знаю, что это не ваша вина", сказал он, обращаясь к Смиту и Херсвольду. «Все дело в Джоксе". Так и передайте ему. Скажите Стиву, что он разрушает Apple. Джобс все же создал Mac таким, как хотел. Достойный соперник Лиза по более низкой цене и с несовместимым программным обеспечением. Но еще хуже было то, что ни один из новых компьютеров не был совместим с Apple 2. Ни одна живая душа в Apple не могла удержать Стива Джобса под своим контролем. Волтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 13. Создавая маг. Часть 2. Контроль от начала до конца. Нежелание Джобса сделать маг совместимым с архитектурой Лиза было мотивировано чем-то большим, чем просто тяга к соперничеству или жажда места. Присутствовал также и философский компонент, связанный с его склонностью к контролированию всего и вся. Он считал, что для того, чтобы сделать по-настоящему великолепный компьютер, его аппаратное и программное обеспечение должны быть разрабатываться в неразрывной сцепке. Если компьютер открыт для запуска программ, которые работают и на других машинах, это в конечном итоге приведет к тому, что функциональность будет принесена в жертву. По его мнению, лучшие продукты являются цельными устройствами, которые разрабатывались от начала до конца теми же самыми людьми, причем программное обеспечение создавалось параллельно с аппаратным. Именно это отличало Macintosh. который имел операционную систему, способную работать только на ее железе, от среды, создававшейся Microsoft, где операционная система могла запускаться на аппаратных продуктах от самых разных производителей. «Джобс является элитарным художником с волевым характером, который не хочет, чтобы его создания унижали прикосновениями недостойных программистов. рассказывает редактор ZedNet Дэн Фарбер. Это было примерно то же самое, как если бы какой-нибудь бродяга с улицы добавил москов к холсту Пикассо или изменил текст песни Боба Дилана. В более поздние годы философия целостности устройств, исповедовавшаяся Джобсом, найдет свое отражение в таких продуктах, как iPhone, iPod и iPad, и позволит им отличаться от конкурирующих устройств. Следуя этой стратегии, Джобс смог создавать превосходные продукты, но далеко не всегда эта стратегия позволяла обеспечивать Apple доминирующее положение на рынке. Начиная с первого Mac и заканчивая новейшим iPhone, системы Джобса были тщательно закрыты и запечатаны, чтобы потребители не могли получать к ним доступ. и каким-либо образом изменять их, отмечает редактор сайта Cult of Mac, Линдер Кинни. Желание Джобса полностью контролировать пользовательский интерфейс было причиной его споров с Возняком о том, нужно ли снабжать Apple 2 слотами, которые позволили бы пользователям повышать производительность компьютера. Однако на этот раз машину уже создавал Джобс, а не Возник, и поэтому количество слотов у Macintosh было ограничено. Пользователь больше не мог просто открыть крышку корпуса и с легкостью добраться до материнской платы, и для хакера или энтузиаста это было большим огорчением. Но Джобс не скрывал, что его Macintosh был рассчитан на широкие массы, и поэтому он хотел иметь полный контроль над своим детищем. Это отражает сущность его личности, которая жаждет контроля, говорит Бэри Кэш, который был нанят Джобсом в 82 году на должность маркетолога в башнях Texco. Стив говорил про Apple 2 и жаловался: "У нас нет полного контроля над этой машиной, и посмотреть, что творят с ней все эти сумасшедшие, которую я больше не допущу". Но этот раз он зашел так далеко, что разработал специальные инструменты, с помощью которых сделал так, чтобы корпус Macintosh нельзя было открыть простой отверткой. Мы собираемся разработать этот компьютер таким образом, чтобы в него не смог забраться никто, кроме сотрудников Apple, сказал он Кешу. Кроме того, Джобс решился избавиться от клавиш со стрелками на клавиатуре. Единственный способ перемещения курсора по экрану теперь состоял в передвижении мыши. Это решение было направлено на то, чтобы принудительно заставить консервативных пользователей осваивать графический интерфейс, даже если им этого не хотелось. В отличие от других разработчиков продуктов, Джобс считал, что клиент всегда прав. Если они не хотели пользоваться только мышью, значит они были неправы. По его мнению, в избавлении от клавиш со стрелками имелся еще один плюс. Это принуждало сторонних программных разработчиков писать приложения специально для операционной системы Mac, а не просто создавать продукты, которые можно было с легкостью портировать на другие программные платформы. Такое решение Джобса позволило обеспечить жесткую вертикальную интеграцию между программным обеспечением, операционными системами и устройствами, а именно это Джобсу и было нужно. С Джобса к тотальному контролю были причины возникновения у него острой аллергической реакции каждый раз, когда он слышал предложение о лицензировании операционной системы Macintosh для других производителей офисного оборудования, чтобы дать им возможность создавать клонов Macintosh. Новый и энергичный директор отдела Macintosh по маркетингу Майк Мьюрей предложил реализовать программу лицензирования в конфиденциальной записке, которую он передал Джобсу в мае 82 года. Мы бы хотели, чтобы пользовательская среда Macintosh стала стандартом в отрасли, писал он. В настоящий момент проблема состоит в том, что для получения этой пользовательской среды покупателям необходимо приобретать аппаратное обеспечение в Mac. Очень редко если такое вообще бывает. Какой-либо компании удается создавать и сохранять стандарт отрасли, который нельзя разделить с другими производителями. Предложение Мюра состояло в том, чтобы лицензировать операционную систему Macintosh компании Tandy. Поскольку принадлежавшие Tandy магазины Radio были нацелены на другой тип потребителя, это не должно было, по мнению Мюра, серьезно отразиться на продажах продукции Apple. Но Джобс яростно отверг этот план. В соответствии с его подходом, Macintosh должен был остаться контролируемой средой, которая соответствовала его собственным стандартам. В то же время, как опасался Мюрр, это означало, что маку будет чрезвычайно сложно создать и поддерживать собственный отраслевой стандарт. в мире, который на тот момент уже завоевали клоны IBM. Вольтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 13. Создавая маг Часть 3. Машины года. По мере того, как 1982 год приближался к концу, Джобс был убежден, что имеет все основания получить титул человек года по версии журнала Time. Однажды он прибыл в башню Texaco с руководителем бюро журнала Сан-Франциско Майком Морриссом и призвал своих коллег давать Моррису интервью. Однако на обложку он так и не попал. Вместо этого журнал выбрал в качестве главной темы итогового выпуска компьютер и назвал этот номер машина года. Основную статью дополнял рассказ Стива Джобсе, подготовленный Морриссом и написанный Джейм К็อกсом, редактором, который в основное рабочее время отвечал в журнале за рок-музыку. тогда это только чутьём маркетолога и слепой верой, который бы позаритывал мученик раннего христианства. Это Стив Джобс, который пинком открыл дверь в нашей жизни и впустил в нее персональный компьютер, говорила статье. Статья получилась очень информативной, но в то же время и достаточно жёсткой. настолько жесткой, что Мориц, который написав книгу об Apple, стал партнером Дона Валентайна, починённой компанией Sequoia Capital, впоследствии отрёкся от неё. Он пожаловался, что материал был перековеркан, отфильтрован и испорчен падкой на сплетнях, натуры нью-йоркского редактора, который привык заниматься скандальным миром рок-н-ролла. В статье приводилась цитата из рассказа Бада Трибла о поле искажении реальности Джобса и отмечалось, что иногда на собрании он мог неожиданно расплакаться. Пожалуй, самой запоминающейся цитатой стало высказывание Джеффа Раскина, который заявил: Из него получился бы отличный король Франции. Однако самым сильным ударом по Джобсу стало то, что в журнале была обнародованная информация о существовании брошенной им внебрачной дочери Лизы Бреннан. Он узнал, что о Лизе журнал рассказал Котки и публично отругал его на рабочем месте в отделе Mac на глазах у дюжины сотрудников. Когда журналист сам спросил меня: "Если у Стива дочь по имени Лиза?", И ответил: "Конечно", вспоминает Котки. Друг не должен позволять другому писать Что он является отцом ребенка, и не хотел позволить своему другу оказаться последним подонком и отвергнуть факт отцовства. Он был очень зол и чувствовал себя оскорбленным, и поэтому перед лицом всей компании он заявил, что я предал его. Но больше всего Джобс выявил себя тот факт, что после этого он так и не стал человеком года. Позднее он сказал мне: "Ты решил, что они сделают меня человеком года? Тогда мне было 27 лет, и для меня такого рода вещи имели значение". Я считал, что это очень круто, поэтому я пригласил Майка Морица, чтобы он написал статью. Мы были ровесниками, причем я был намного успешнее его. И можно было заметить, что он относился ко мне с большой завистью. В итоге он написал про меня эту разгромную статью, а редакторы в Нью-Йорке прочли ее и сказали: "Мы не можем сделать этого парня человеком года". И от этого стало очень обидно. Хотя и урок из этой истории я извлек хороший. Я понял, что никогда не нужно придавать всему этому большого значения, потому что СМИ это просто цирк. Они отправили мне этот журнал по PDF. Я помню, что распаковал посылку, ожидая увидеть свою физиономию на обложке. Но там была изображена какая-то скульптура компьютера. И я подумал про себя: "Что? После этого я прочёл статью, и она была настолько ужасной, что я расплакался. На самом же деле, нет никаких причин считать, что Моррис завидовал Джобсу и специально написал необъективную статью. Несмотря на то, что думал сам Джобс, его кандидатура на звание человека года даже изначально не рассматривалась. В том году ведущие редакторы, а я тогда был младшим редактором в том издании, на самом раннем этапе решили сделать выбор в пользу компьютера, а не конкретного человека. А за несколько месяцев до интервью с Джопсом они заказали у известного скульптора Джорджа Сегела то самое произведение, которое появилось на обложке выпуска. Выпускающим редактором журнала в то время был Рай Кейв. Креативную Джопсом никогда не рассматривали, заявляет он. Компьютер персонифицировать невозможно, поэтому мы с самого начала решили, что героем года станет неодушевленный предмет. И у нас даже в мыслях не было искать какое-либо конкретное лицо для размещения на той обложке. Apple запустила на рынок Lisa в январе 1983 года, то есть за год до того, как был готов Macintosh. Таким образом, проигравший Барри Джобс был вынужден заплатить каучу 5000 долларов. И хотя Стив в команду по разработке лиза не входил, он отправился в Нью-Йорк на презентацию компьютера, поскольку был председателем совета директоров Apple и лицом компании. У своего консультата по связям с общественностью Реджеса Маккенны он научился давать эксклюзивные интервью для прессы, подёрнутые налётом драматичности. Журналистам из каждого отобранного издания позволялось провести ровно один час со Стивом Джобсом в номере отеля «Карлайл Hotel. Где на столе стоял компьютер Lisa, рядом были разбросаны срезанные цветы. В соответствии с рекламной кампанией, Джобс должен был сосредоточить внимание на Лиза и не упоминать Macintosh, поскольку слухи о новой модели могли бы негативно сказаться на рыночной судьбе Лиза. Но Джобс не смог с собой совладать. В большинстве статей изданий Time, Business Week, Wall Street Journal и Fortune, основанных на его интервью, упоминалось название Macintosh. Позднее в этом году Apple представит менее мощную и более дешевую версию Лиза – компьютер Macintosh, сообщал журнал Fortune. Реализация этого проекта занимается сам Джобс. Журнал Business Week привел прямую цитату из его заявления: "Когда Мак выйдет в свет, он станет самым поразительным компьютером в мире". Кроме того, он признал тот факт, что Лиза и Мак будут несовместимы. Все это выглядело так, как если бы мать родила ребенка и сразу же запечатала на нем поцелуй смерти. В итоге существование Лизы действительно стало процессом медленного умирания. С производства компьютер был снят уже через два года. Он был слишком дорогой, и мы пытались продавать его большим компаниям. А ведь тогда мы имели только опыт продаж компьютеров простым потребителям, поздней сказал Джобс. В тот момент для него забрежал луч надежды. Через несколько месяцев после выпуска Лиза стало очевидно, что Apple должна сосредоточить свое основное внимание на Macintosh. Волтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 13. Создавая Mac. Часть 4. Мы будем пиратами. Шло время, команда Macintosh разрасталась. Со временем ей стало не хватать места в офисе, которые инженеры окрестили башнями Texaco. Поэтому в середине 1983 года было решено переехать в одно из главных зданий Apple, располагавшееся по адресу Battery Drive 3. В в просторном вестибюле можно было насладиться видеоиграми, которые были отобраны на усмотрение Энди Херцфельда и Баррела Смита, а также послушать одни из сотни компакт-дисков на стереосистеме Тошиба с акустической системой Мартин Логан. На кухне постоянно пополняли запасы сока от вала. Вестибюль имел стеклянные стены и походил на большой аквариум, поэтому было очень хорошо видно все то, чем занимались инженеры внутри него. Со временем к уже имевшимся игрушкам добавились фортепиано Bösendorfer и мотоцикл БМВ. Последний туда поместил сам Джобс. Он считал, что это вдохновит его команду на гениальные идеи. Джобс строго отбирал сотрудников для работы в команде Macintosh. Его интересовали умные творческие личности, которые не были лишены и бунтарского духа. Соискатели должны были сразиться с инженерами Apple в любимую игру Смита Defender. Джобс задавал им свойственные ему каверзные вопросы, чтобы узнать, сумеет ли кандидат справиться с непредвиденной ситуацией. Как-то раз он Энди Херцвельд и Барл Смит должны были проводить собеседование с потенциальным менеджером по программному обеспечению. Но как только он вошел в офис компании, стало ясно, что этот человек был слишком пугливым для того, чтобы сработаться с гением из аквариума. Джобс решил поиздеваться над ним. "В каком возрасте ты потерял девственность?» – спросил он вошедшего кандидата. Тот ошеломленно переспросил. "Что вы сказали? Ты девственник?» – поинтересовался Стив. Кандидат взволнованно нашел себе место и уселся. Джоф решил подойти с другой стороны. Сколько раз ты принимал ЛСД? Херцвельд вспоминает, что на лице бедняги сменилось несколько оттенков красного, прежде чем Энди решил сменить тему и перешел к техническим вопросам. Но когда соискатель начал что-то бубнить в ответ на вопросы Херцвельда, Джоф прервал его и закудахтал: «Куд, "Кудах, кудах, кудах, кудах". Смит и Херцвельд чуть не лопнули со смеху. "Мне кажется, и не тот, кто вам нужен", промолвил бедолага и собрался на выход. При всём своём ужасном поведении, Джобс сумел привить своим ребятам командный дух. Он продолжал насмехаться над людьми, но даже после этого Стиву удавалось вдохновлять их, внушать им, что быть частью команды Macintosh великая миссия. Каждые 6 месяцев он вывозил на 2 дня большую часть сотрудников отдохнуть на каком-нибудь близлежащем курорте. В 1982 году они совершали вылазку на курорт Pajaru Dunes. Во время пребывания там Джобс собрал около 50 инженеров из команды Macintosh в домике, которые они там снимали. В комнате горел камин, и поначалу они спокойно сидели и беседовали. Потом Джобс встал, подошел к столику и начал излагать свои мысли. Никогда не идите на компромисс. Так начал Сив свою речь. Это указание со временем будет как полезным, так и губительным. Большинство технологических команд будет идти на уступки, но не Маккентош. Их творение, или как его впоследствии назовёт Джобс, неземное чудо, выйдет в свет на 16 месяцев позднее даты, указанной в графике. После того, как эта дата была обозначена в плане компании, Джобс сказал своим ребятам: "Лучше мы пропустим эту дату, чем выпустим недоделанный продукт". Какой-нибудь другой руководитель проекта, готовый пойти на уступки, установил бы четкие сроки выхода, после которых уже нельзя было вводить какие-либо изменения. Но только не Джобс. Он придерживался принципа: "Продукт не готов, пока он не поступил в продажу". Еще один разговор был похож на Куан Коротенький свойственный дзенбуддизму рассказ из какой-либо логики, содержащий парадоксы и доступный скорее интуитивному познанию. Во время своей речи Стив привел фразу, которая позднее стала одним из его любимых высказываний: путешествие это награда. Джобс любил называть команду «Маг» специальным отрядом, перед которым стоит высокая цель. И однажды, как утверждал Стив: "Они соберутся вместе, окинут взгляд на прошлое, посмеются над тяжелыми моментами, а может даже и не вспомнят их". Но главное, они назовут этот путь важнейшим событием в своей жизни. В конце беседы кто-то задал вопрос о необходимости изучения рынка, чтобы узнать, чего же хочет покупатель. Стив ответил просто: "Покупатели сами не знают, чего они хотят. Они поймут это лишь тогда, когда мы им это покажем". Затем он достал какую-то штуку размером с настольный календарь. "Не хотите ли вы увидеть нечто действительно изящное?" Эта вещь была похожа на сложный пополам листок бумаги. Он понял верхнюю часть, и глазам инженеров пристал макет компьютера, который мог поместиться на коленях. У него был монитор и клавиатура, скрепленные между собой чем-то наподобие шарнира. Схожую конструкцию можно увидеть в ноутбуке. Это моя мечта. Через несколько лет мы будем воплощать ее в жизни, сказал Джобс. Они создавали компанию, которая будет создавать будущее. В следующие два дня проводили презентации руководителей различных команд, а также влиятельный компьютерный аналитик Бен Розен. О развлечениях инженеры Маккентош тоже не забывали, и по вечерам ходили на пляжные вечеринки. В конце их пребывания в Pajaro Dunes Стив собрал своих ребят и произнес перед ними монолог. День за днем 50 инженеров, находящиеся здесь сейчас, делают работу, которая со временем отправит огромную волну по морской глади нашей вселенной, произнес Джобс. Я знаю, что порой со мной бывает очень сложно, но эта работа лучшее, что есть в моей жизни. Пройдут года, прежде чем большинство слушателей этой речи смогут посмеяться над моментами, когда с Джобсом бывало очень сложно, а также признать, что создание этой волны стало самой важной вещью в их жизни. Следующая вылазка случилась в конце января 1983 года. Примерно в то же самое время на рынок выходил компьютер Лиза. Обстановка в команде накалялась. Четыре месяца назад Джобс написал на флипчарте: магнитно маркерная доска с креплением для бумаги". Никогда не идите на компромисс. Сейчас его главным девизом стала другая фраза. Настоящие художники продают. Нервы у всех были на пределе. Аткинсону запретили давать интервью по поводу выхода Лиза. Недовольный Билл пошел к Джобсу и пригрозил своим увольнением. Стив попытался успокоить членов своей команды, но безуспешно. "У меня нет времени, чтобы разбираться с этим", сказал раздраженный Джобс. "Помимо тебя 60 человек вкладывают свою душу в МакКинтош, и сейчас они ждут, когда я начну наше собрание". С этими словами он оставил Билла и пошел к своим преданным сотрудникам. Во время своей вдохновенной речи Стив заявил, что он решил проблемы с производителем аудиотехники Macintosh, и теперь они наконец могли использовать название Macintosh. На самом деле этот вопрос только решался, поэтому то собрание называют местом, где проявилось поле искажения реальности Джобса. Он открыл бутылку с минеральной водой и символически окрестил ей модель прототипа. Где-то за дверью стоял Аткинсон. И когда он услышал громкие крики из комнаты, в которой проходило собрание, он со вздохом присоединился к группе. После собрания члены команды отдыхали на всю катушку, купались голышом в бассейне, жгли костры на пляже и громко слушали музыку, из-за чего администрация их отеля Ла in Инкармель запретила им когда-либо возвращаться назад. Другим правилом Джобса во время той встречи была фраза: "Лучше быть пиратом, чем служить на флоте". Он хотел привить своей команде бунтарский дух. Стив хотел, чтобы его сотрудники гордились своей работой, но и никогда не стеснялись украсть что-то чужое. Вот как понимала это Сьюзан Кэр. Он хотел, чтобы все на команде ничего не боялись. Стив говорил, что тогда мы сможем быстрее продвигаться вперед и у нас все получится. Несколько недель спустя Джобс отмечал свой день рождения. Команда Macintosh решила порадовать своего начальника. Поэтому они оплатили уличный рекламный щит неподалеку от главного офиса Apple и повесили там свое поздравление. С днем рождения, Стив. Путешествие это награда. Твои пираты. Одному из программистов команды Macintosh, Стиву Кэпсу, пришла в голову идея, что раз теперь они пираты, То надо обязательно поднять флаг «Веселый Роджер. Он отрезал кусок черной ткани и попросил Сюзан Кэр нарисовать на нем череп с двумя перекрещенными костями. В качестве повязки на глаз она поместила логотип Apple. Воскресным вечером Кэп забрался на крышу здания по адресу Battery Drive 3 и повесил флаг на шпиле, который там забыли рабочие. Несколько недель неделю знамя гордо развевалось. Пока шефная команда Лиза под покровом ночи не украли его. Позднее они отправили своим соперникам из команды Мак письмо с требованием выкупа. Кэп не желал смириться с таким произволом. Поэтому он и ещё Палчка человек отправились в рейд в стан неприятеля. Там они с трудом отвоевали флаг у секретаря, которая стерегла его Представители старшего поколения, наблюдавший за Apple. Опасались, что пиратство Джобса совсем выйдет из-под контроля. Вывешивание флага было на редкость ужасной идеей, рассуждает Артур Рок. Команда Маккентош как бы возносила себя над остальными сотрудниками Apple. Но Джобсу это нравилось. Поэтому он следил за тем, чтобы флаг все время развивался над крышей офиса, пока Мак не был готов. Мы были бунтарями. И люди должны были это знать. Делец воспоминаниями Стив. Ветераны команды Маккинтош осознавали, что не должны бояться Джобса. Они стали иногда давать отпор своему боссу. И если их мнение было обоснованным, то Джобс спокойно выслушивал и даже восхищался ими. К 1983 году некоторые люди, которые уже давно имели дело с полем искажения реальности, поняли еще кое-что. Если понадобится, то они могут спокойно слушаться приказа своего начальника. И если они окажутся правы, То Джобс высоко оценит их бунтарское отношение, и стремление игнорировать власть. В конце концов, так он и делал. Ярким примером этого стал выбор дискового накопителя для Macintosh. В Apple было специальное отделение, занимавшееся накопителями данных для хранения больших объемов информации. Они разработали дисковый накопитель под кодовым названием Twiggy. Это устройство позволяло как записывать на него информацию, так и считывать с него. Также Twiggy мог работать с 5-дюймовыми дискетами. Читатели поймут, о чём идёт речь. Однако с выходом Lisa на рынок весной 1983 года стало ясно, что Twiggy частенько даёт сбои. Но для Macintosh это было сильным ударом, поскольку в компьютере Mac, в отличие от Lisa, не имелось жёсткого диска. Команда Macintosh начала паниковать, вспоминает Херсвольд. В нашем компьютере использовался только Twiggy, и в случае проблем с ним нельзя будет переключиться на жёсткий диск. В январской вылазке в 1983 году команда гореча обсуждала этот вопрос. Дебора Коулман Выдала Джобсу статистику сбоев в Твиге. Пару дней спустя Стив отправился на завод в Сан-Хосе, чтобы посмотреть на производство Твиги. Половина готовых устройств оказывалась бракованными. Джобс позеленел от злости. Он начал кричать на рабочих фабрики, грозился уволить их всех. Боб Бельвиль, старший инженер в команде Маккинтош, отвел Стива на парковку, где они смогли поговорить и обсудить альтернативы. Одним из вариантов предложил Билл было заменить твиги на 3,5 дюймовые дискеты производства Sony. Это были дискеты в прочном пластиковом корпусе, которые помещались в карман рубашки. С другой стороны, можно было договориться с небольшой японской фирмой Alps Electronics, которая купила у Sony права на производство таких же дискет. Такой вариант мог оказаться гораздо дешевле. Джобс, Belleville, а также Рот Rothhold, изобретатель уникального блока питания для Apple 2, решили сначала вылететь в Японию, а там уже выбрать план действий. Прибыв в Токио, они взяли билеты на сверхскоростной поезд и отправились на фабрику Alps Electronics. Как оказалось, у сотрудников не было даже опытного образца дискеты, лишь грубая модель. Бэлвилл был шокирован, а вот Джобсу это наоборот понравилось. К тому же, Биллу казалось, что Alps никак не сможет начать поставки для Mac в течение всего одного года. После этого они решили изучить другие японские компании. Во время встреч с руководителями Джобс проявлял себя не с лучшей стороны. Он приходил они в джинсах и кроссовках. В то время, как его японские коллеги были одеты в тёмные костюмы, по японской традиции на подобных встречах принято делать подарки. Однако сам Стив этим обычаем пренебрегал. Кроме того, когда ему что-то дарили, то он частенько эти подарки попросту забывал. Джобс лишь усмехался, когда инженеры с странными речами выстраивались перед ним и вежливо показывали свои устройства. Его раздражало как подобное поведение, так и предлагаемая продукция. Зачем вы суёте мне это? возмущался Стив на одной из фабрик. Это же полное дерьмо. Да любой человек сможет такое сделать, и даже лучше. И хоть многих подобная реакция ужасала, некоторым наоборот было весело. Они были наслушаны об ужасном поведении своего гостя, а сейчас они видели его во всей красе своими глазами. Конечной точкой маршрута Джобса, Бэлвеля и Холта стал завод Sony, расположенный в грязном пригороде Токио. После того, как они все осмотрели, Джобс пришел к выводу, что изготовление там идет слишком неряшливо и безвкусно. Большая часть работы выполняется руками, а Стива это просто раздражало. По возвращению в отель Джобс и Bellville принялись спорить о том, что же выбрать. Билл настаивал, что вариант в Sony был самым простым, но Стив никак не соглашался. Ему пришла в голову идея заняться вместе с Apple разработкой совершенно нового дискового накопителя. Поэтому он приказал Биллу разорвать все связи с компанией Sony, но Билл ослушался. Он договорился с руководством Sony о поставках дискеты, если Alps не сможет выполнить заказ в срок. Для этой цели компания Sony отправила человека, который изобрел ту самую дискету, выпускника университета Пердью, Кидо Тосикомота. К счастью, он с пониманием отнесся к возлагаемой на него задаче. Втайне от Джобса он должен был приготовить все в Apple для перехода на устройство от Sony. Задача оказалась непростой. Каждый раз, когда Джобс навещал инженеров команды Macintosh, А случалось это почти каждый день, Японцу приходилось скрываться от его глаз. Как-то раз Стив всё же заметил инженера из Sony. Это случилось возле газетного киоска в Купертино. Джобс узнал Хидэтоси, поскольку помнил его ещё презентации в Японии. Однако никаких подозрений у Стива не возникло. План едва не провалился, когда Джобс неожиданно решил ещё раз заглянуть к своим инженерам, а кого-то как раз находился там. Один из инженеров схватил его и указал на чулан, спрятавшись там, прошу тебя. Смущённый японец всё же выполнил просьбу. Как вспоминает Хэрцвельд, Кидотоси пришлось провести там минут пять, пока Джобс не ушел. После этого инженеры из МакКintosh принесли свои извинения, но японский коллега отнесся к ним с пониманием. "Нет проблем", ответил он, "но все же американский бизнес странный, очень странный". Опасения Белвилля Бэлвелли сбылись. В мае 83 -го года сотрудники Alps сообщили, что им потребуется еще 18 месяцев, чтобы начать производство клона дискеты от Sony. Во время очередной вылазки в Pajaro Dunes Маркула устроил Джобсу серьезный разговор на тему того, как он собирается выходить из положения. В конце концов Белвелл не выдержал и вмешался в их разговор. Он сказал, что у него есть замены не состоявшимся дискетам от Alps, на мгновение Стив Ашраш замер. А потом он наконец понял, что делал один из лучших инженеров Sony у киосков в Купертино. «Ах, ты ж маленький сукин сын", сказал Джобс совершенно не злясь. Наоборот, широкая улыбка расплылась по его лицу. Когда он понял, что за его спиной Бэлвилл и другие инженеры провернули большую аферу, он не разозлился, вспоминает Энди Херцфельд. Стив поступил со своим самолюбием и даже поблагодарил их за непоминание и за отличное исполнение своей работы. В конце концов, на их месте Стив Джобс поступил бы точно так же.